Все это он унаследовал от Наполеона, и перечень можно продолжить. Арколь, итальянская деревня, близ Венеции, где 15-18 ноября 1796 года Наполеон разбил австрийцев. В Экмюле 22 апреля 1809 года Наполеон также одержал победу над австрийской армией. Молниеносное перемещение войск. Это ж надо. Добавлю лишь, что если ты в мое отсутствие будешь пытаться по мере сил истолковывать события этой войны, не слишком доверяй Генденбургу. Ты никогда не сможешь правильно заключить, что же он собирается делать. Генерал подобен писателю, сочиняющему пьесу, книгу, Сюжет который благодаря своим неожиданным поворотам и тупиковым ситуациям, вынуждает его полностью отказаться от первоначального плана. Например, вылазка в тыл противника должна производиться только в пункте, имеющем самостоятельное значение. Представь, что она удалась вопреки всякому ожиданию, тогда как первоначальная операция потерпела поражение. В таком случае эту вылазку... можно выдать за целую операцию. Я ожидаю от Гинденбурга чего-нибудь в наполеоновском духе, имею в виду задачу разделить противников, англичан и нас. Я спросил Сен-Лу, подтвердила ли эта война то, что мы говорили в Донсьере о баталиях прошлого. Эти два абзаца повторяют друг друга. В различных изданиях исключают то один, то другой. Мы следуем за теми, где оба сохранены. Я напомнил ему разговоры, им самим уже позабытые, например, о том, что в будущем генералы будут развивать стратегический и тактический успех, полученный в ходе повторения прежних баталий. «Уловки», — сказал я ему. Практически невозможно в операциях, приготовленных загоде, с такой артиллерией. И то, что ты мне сейчас сказал об авиационной разведке, а этого ты, очевидно, не мог тогда предвидеть, препятствует использованию наполеоновских хитростей. — Как ты ошибаешься, — воскликнул он, — эта война, конечно, отличается от других, и сама по себе состоит из цепи войн, каждая из которых отличается от предшествующих, мы усваиваем новый прием противника, чтобы защититься от него, а противник обновляет свою тактику. Так же обстоит дело и во всех искусствах. То, что было прекрасным, остается прекрасным навечно. Как и во всякой сфере человеческой деятельности — Старые уловки всегда будут иметь успех. Должно быть, только вчера вечером толковейший из наших военных критиков написал, чтобы освободить Восточную Пруссию, немцы начали операцию могучей, отвлекающей атакой далеко на юге, под Варшавой, пожертвовав десятью тысячами человек для обмана противника. Когда они подготовили в начале 1915-го наступательную группировку «Эрцгерцога Евгения», то для того, чтобы отвлечь внимание от Венгрии, они распустили слух, что эта группировка предназначена для операции против Сербии. Подобным образом, в частности, в 1800-м, армия, которая должна была выступить против Италии, обычно упоминалась как резервная. и, казалось, была предназначена не для перехода через Альп, а для поддержки армий, задействованных на северных театрах. Уловка Гинденбурга, атаковавшего Варшаву, чтобы замаскировать подлинное наступление на Мазурском по Озерье, повторяет наполеоновский план 1812 года. «Как видишь, господин Беду повторяет мои слова». которые ты сам мне напомнил. Бедуанри, 1873-1943, журналист И поскольку война не кончена, такая тактика повторения будет удаваться, ведь угадывать смысл действий противника всякий раз практически невозможно, и то, что удалось однажды, удастся еще раз, коли это сгодилось... значит, будет удаваться всегда.